Правда, у сержанта графа Бувиля наряд был, пожалуй, еще более блестящий и бросающийся в глаза. Голубая ткань переливалась под солнцем, отвороты на рукавах и низком украшенные фестонами на груди, вышит графский герб. Но ребенок сразу заметил, что Гудчо командовал сержантом и поэтому проникся глубочайшим уважением к своему отцу, который говорит тоном хозяина с человеком в таком великолепном одеянии. Они проехали уже около четырех лье —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 Гуччо задело это замечание относительно его тосканского акцента, сделанное к тому же собственным сыном. «Потому что я из Сиена, из Италии, там я родился», — ответил он с гордостью. «И ты тоже станешь сиенцем, свободным гражданином этого города, где мы всемогущи. И потом зови меня не мессир, а падре, отец». «Падре», — покорно повторил малыш. Гуччо, сержант и ребенок уселись за стол. В ожидании яичницы Гудчо начал учить жену итальянским словам, называя различные предметы повседневного обихода. «Та говорил он, кладя ладонь на край стола. «Ботти глия?» — продолжал он, поднимая бутылку. «Вино?» Он испытывал стеснение перед ребенком и вел себя не совсем естественно.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 следующую субботу он вернется на берег Модры и объявит дочери Мельника и сыновьям Каретника «я сиенец», и ему не нужно будет ничего объяснять, ибо товарищи его игр знают еще меньше, чем он о Париже и о сиене. Проглотив последний кусок, вытерев кинжалы хлебным мякишем и засунув их за пояс, они снова сели на коней. Гудчо вот поднял ребенка и посадил его впереди себя поперек седла.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 Боясь разбудить ребенка и желая продлить счастье, он пустил коня шагами и сделал знак сержанту, чтобы тот последовал его примеру. Разве так уж важно, когда они приедут? Завтра Джамино проснется в особняке на Ломбардской улице, которая покажется ему дворцом. Вокруг него будут суетиться служанки, они его вымоют, оденут словно маленького сеньора, и вот тогда-то начнется волшебная сказка. Мари до крысы не торопясь складывала свое так и не понадобившееся платье перед сердито молчавшей служанкой. Служанка тоже мечтала об иной жизни, надеясь уехать вместе со своей хозяйкой, и сейчас даже в ее молчании чувствовался упрек. Мари перестала дрожать, слезы на глазах высохли, она приняла решение. Что ж, она подождет еще несколько дней, самую большую неделю. Сегодня утром ее охватил ужас.